Глава 18. Мудрецы из Совета Старейшин решили ввиду чрезвычайной важности собраться уже на следующий день. Артану просили продлить срок решения еще на сутки, объяснив причину. Хотя все жили в этом же городе, но то ли старцев собирали очень бережно, чтобы не рассыпать по дороге их трухлявые кости, то ли они сами, получив приглашение, тут же о нем забывали. Им напоминали снова и снова, а они также снова забывали. Но только еще через два дня запахавшаяся служанка сообщила Итании, что мудрые старцы уже в доме. Там вокруг них лекари, массажисты. Старцы отдохнут до обеда, затем вынесут решение выдать беглую принцессу или же оставить в городе и дать ей все права жительницы города. Служанка начала всхлипывать. Итания с окаменевшим сердцем сидела, уставившись в точку на стене. В голове пульсировала только одна мысль. Скорее бы отец собрал войско. Скорее бы, скорее, чтобы успел на помощь. Пусть даже в самый последний момент, когда арта они будут уже на стенах. Хотя трудно себе представить, как это они смогут там оказаться. В дверь громко постучали. Келия испуганно вскрикнула. И Таня сказала безжизненным голосом. Открой, ты уже знаешь, кто это и с чем. Служанка исчезла. Вернулась с Гоглом, знатным Бером, могущественным властелином обширных угодий на той стороне реки, помощником наместника. Он поклонился Итании и, стараясь не выказывать на лице никаких эмоций, произнес «Госпожа Итания, сейчас заседает совет старейшин». Он остановился, сделал многозначительную паузу. Служанка побледнела, ее пальцы впились в спинку стула. И Тания спросила тихо, «Все еще заседает?» «Мудрость не терпит опрометчивых решений», — ответил Гогол. «Наши старейшины обсуждают все долго и тщательно. Это черни решает сразу, но у черни нет мудрости, а только животные крики. И вот сейчас наши мудрые приняли решение». Служанка без сил опустилась на стул. Глаза ее закрылись. «Какое?» — спросила Итаня. Они решили, что не могут вынести правильное решение, не видя, из-за чего, собственно, и грозит городу осада и разорение. Слышно было, как встрепенулась изумленная служанка. Сердце Тании забилось надеждой. Чем дольше проволочки, тем больше надежда на подход войск отца. И что теперь? Гогол снова поклонился. Теперь в его глазах мелькнул стыд, а щеки покраснели. Достопочтенный Бермирошник распорядился, чтобы они вас увидели. Придется, дорогая Итания, вам, простите, явиться. Это старые заслуженные люди, к ним на поклон ходит даже наместник. Это не сегодня, нет. Старейшина очень утомил сегодняшний день. Но завтра, в это же время, вам придется показаться им всем сразу. А что говорят Артане? Одному из них позволили войти в город и убедиться, что это не хитрости и проволочки. А в самом деле наши старейшины очень дряхлые и объяснили, что все важные дела решает не сам наместник, а совет старейшин. Она спросила едва дыша. «А что Артанин?» Гогол развел руками. На моложавом лице промелькнул стыд. Он поверил. Она опустила голову. Артанин понимает, какое решение вынесут старейшины, потому не стал настаивать на немедленной выдаче беглянки. Когда он ушел, Гелия торопливо собрала вещи в узелок. И Таня следила безучастными глазами. Солнце опустилось за дальние горы. Служанка сказала торопливо. «Госпожа, пора! Поднимайтесь!» И Таня встала также безучастно. Гелия ухватила ее за руку. За дверью тихо, но когда она взялась за дверную ручку, в коридоре послышались шаги, далекие голоса. Потом негромкий звон металла, какой бывает только на хорошо подогнанных доспехах. Затаившись, Они прислушивались к звукам из коридора. Шаги становились все громче. Вот уже у самой двери. Вроде бы начинают удаляться. Служанка вздохнула с облегчением, но тут, в дверь, с той стороны громко стукнуло. Сильный пропитой голос произнес. «Девушки, просыпайтесь!» «Откройте дверь!» Гелия спросила задиристо: «А кто говорит?» «Песеглавец, да вбир". бир!» Донесся голос. «Уж ты меня должна помнить, милашка!» С «Чего я должна помнить?» — фыркнула Гелия. «Подумаешь, рост, усы. А какая бородавка?» «Это не бородавка», — сказал голос сердито, «а родинка, благословение богов. Открывай!» «Зачем?» — спросила Гелия. «Вы что, хотите нас обесчестить?» И Таня ахнула, а голос Давбира сказал еще Сердите. «Не болтай глупости. Вас решено переселить в более подходящие апартаменты». Итания стиснула челюсти и закрыла глаза. Кулаки ее сжались. Да, боги против нее. «Куда?» — спросила Гелия. «Открывай двери», — сказал Давбир. Он повысил голос. «Или разбуди Итанию, пусть она ответит». Итания сказала негромко. «Открой. Мы в их власти, разве не понимаешь?» Гелия ворчала, бурчала, гремела за совами, словно их десяток. Наконец приотворила дверь. Щель видно рослого, немолодого воина в полных доспехах. За ним еще двое с мечами на поясах. Оба тут же стали смотреть через плечо служанки с жадным восторгом. Итания выпрямилась, Гелия отстранилась, повинуясь мановению ее руки. Итания вышла в коридор. Давбир молча отступил. Воины глазели жадно. Он нахмурился и кивком указал путь дальше по коридору. В новом помещении служанка ахнула восторгом рассматривала богатое убранство. А и сразу же подбежала к окну. Сердце оборвалось. Единственное окно выходит во внутренний двор. Видно, как упражняются воины. А ночью здесь самая строгая охрана. Такие места всегда охраняют особенно тщательно, ибо вон то здание явно арсенал. Там оружие. А кто владеет оружием, тот владеет крепостью. «Да», — сказала за ее спиной Гелия. «Похоже, они догадались». Трудно не догадаться. Гелия посмотрела на нее печальными, как у коровы, глазами. Да, такие, как вы, ваше высочество, не смиряются. Что-то в ее голосе заставило Итанию насторожиться. Она спросила. А что бы ты хотела? Нет, — ответила Гелия. Ничего, просто другие смиряются и живут счастливо. Ну, почти счастливо, ведь полного счастья нет. И закусила губу. Смириться. Смириться — это попасть в руки Придона. Те самые руки, в которые она сама мечтает попасть, которые преследуют ее по ночам, которые бережно обнимают, вскидывают на воздух, а она со счастливым визгом прижимается к его широкой груди. «Не знаю», — ответила она со вздохом. «Я куявка. Меня всю жизнь, как и любую из нас, учили смиряться с обстоятельствами. Но что это за голос внутри меня, который говорит, что это неверно?» Может быть, произнесла Гелия устало. Этим старейшинам нужно все-таки что-то сказать. Что? Например, напомнить о чести, сказала Гелия безнадежным голосом. О том, что выдавать беглецов запрещают сами боги. Что выдавать беглецов идти против богов? Может быть, это их испугало бы? Итания покачала головой. Не испугало бы. Почему? Они прожили долгие жизни и видели, что боги в такие дела не вмешиваются и что вообще не вмешиваются. Так что же на них могло бы подействовать?» И Таня отмахнулась. «Перестань, ничто не подействует. К старости люди становятся очень трезвыми, практичными, правильными. Это называется мудростью. Они понимают только такие ценности, которые зримы. Не какие-то честь, достоинство, верность слову, а только золото, драгоценности, украшения, самоцветы. Даже если бы с нами были горы злата, «У нас бы их просто отобрали, а нас бы...» Служанка ахнула. «Выдали?» «Это было бы только правильно», — сказала Итаня мертвым голосом. «Ведь придон жаждет получить только меня. По золоту он ходит, как по грязи. Им золото, ему меня. Все довольны. Гелия, этим старейшинам ничего нельзя и не нужно подсказывать. Они видели все. Они видят всех насквозь. Они понимают людей и зверей. Они понимают все». Итания забыла и столько под утро, а вскочила с первым лучом солнца. Гелия не спала, собиралась в дорогу. «Может быть, — предложила она, — все же попробовать улизнуть сразу? Я взяла еды на неделю. Двое стражей помогут нам перебраться через северную стену. Нам бы только отсюда суметь выскользнуть». Итания раскрыла рот, но стук в дверь заглушил ее ответ. Гелия по ее знаку отворила дверь. Там стояли пять разнотнейших горожан во главе с Мирошником, наместником. Мирошник поклонился. Острые цепкие глаза сразу охватили быстрым взглядом все в помещении. Не упустили узелки на полу. впились в бледное лицо Итании. «Принцесса», — сказал он почтительно, — «мы счастливы принимать в нашем городе дочь самого Тулея. Но сейчас для города очень трудные дни. Я лично, чтобы выразить свое почтение, вместе с этими знатнейшими мужами — Отведу вас в зал заседаний. Туда сейчас входят старейшины совета, и я, и мы. Кхм. Он смешался, поклонился снова. Знатные мужи тоже поклонились. И Таня холодновато наклонила голову. Я готова. Гелия вскрикнула. Но как же? Надо одеться подобающим образом. Я вам должна причесать волосы. И Таня бросила взгляд на замерших в ожидании наместника и его людей. «Нет», — сказала она, — «пойдем». Идти пришлось через площадь, но, к счастью, наместник вызвал около сотни воинов и раздвинули толпу, образовав широкий коридор. И Итания шла с высоко поднятой головой. Служанка испуганно щебетала рядом. Что-то говорил наместник. За спиной разговаривали знатные мужи. Она же слышала только грозный ропот, испуганный артанским войском толпы. «Если бы не острые копья стражи...» Толпа прямо сейчас потащила бы ее выдавать Артаном. В доме, где на втором этаже совещались старейшины, ее повели через комнаты. Мирожник указал на украшенную магическими знаками дверь. «Они уже там». И Таня ответила безжизненным голосом. «Да, я понимаю». Гелия быстро проскользнула к двери, и, пока никто не успел остановить, тихонько приоткрыла. И Таня была рядом. И щель оказалась достаточной, чтобы сразу увидеть добрую половину зала. Старцы, белые как голуби, сидят на мягких сиденьях вдоль стен напротив друг друга, ведут негромкую беседу. Все в белых бесформенных одеяниях, скрывавших их высохшие фигуры. Все с одинаково длинными серебряными волосами и такими же бородами. Только у одного на голове розовая плешь со старческими коричневыми пятнами, зато борода даже длиннее и гуще. Лица высохшие, сморщенные, как печеные яблоки, дряблые, в глазах почти пустота. Но именно они высшие, к кому апеллирует либо народ, либо наместник, когда другим способом достичь соглашения невозможно. С решением совета старейшин уже никто спорить не смеет. Она тихо, беззвучно заплакала. Служанка тут же с готовностью заревела тоже, во весь голос. «Я не смогу», — сказала Итания, — «я просто не смогу». Пусть меня выдают сразу. Я не перенесу позора, когда меня будут разглядывать и оценивать, как корову на базаре. С легким стуком отворилась дверь. Вошел Мирошник. Стражи за ним захлопнули створки. Принцесса успела перехватить пару недружелюбных взглядов. «Принцесса?» — сказал Мирошник мягко. Он старался смотреть ей в глаза, но взгляд виновато ускользал. «Принцесса, наши мудрейшие уже в зале!» И Таня встала. Она здесь не принцесса, а беглянка, но ее взгляд был тверд. «Доблестный Бер», — сказала она, — «для моего достоинства будет оскорбительно, если меня будут осматривать, как корову на базаре». «Я приняла решение». Мирошник перебил. «Погоди. Я не хочу, чтобы вы сказали то, от чего не сможете потом отказаться. Вас не будут осматривать, вы не рабыня. А нашим старцам достаточно одного беглого взгляда. Они видели много, у них на все есть ответы». И Таня переспросила. «Но они о чем-то будут меня спрашивать? Я должна буду оправдываться, лгать, извиваться?» Мирошник выставил ладони. «Принцесса, простите, я снова прерву вас. Только для того, чтобы не наговорили ничего лишнего. Вас ни о чем не будут спрашивать. Старейшины, как бы это поделикатнее сказать, не настолько высокого мнения о женщинах, чтобы снисходить до разговоров с ними». Таня вспыхнула, выпрямилась. «Так что же от меня требуется?» Вы просто войдете в одну дверь, пройдете через зал и выйдете в другую. Сделайте вид, что там никого нет. И старцы сделают вид, что заняты своими беседами. Понимаете? Никто вас не обидит, не унизит. Только не слишком торопитесь, сидите медленно. Гелия сказала живо. Там на стене есть зеркало, я видела. Можно подойти, посмотреться, идти дальше. Мирошник кивнул. В глазах было сочувствие. Да-да, сказал он торопливо. Хорошее такое зеркало. Служанка легонько подтолкнула в спину. «Госпожа, надо идти. Они рассердятся». «Да», — прошептала Итания. — «сейчас в каждом моем жесте видят либо высокомерие, либо дурость. Ты права». Она вскинула голову, глаза прямо перед собой. Она никого не должна замечать, она просто пройдет через тот зал. Вот отсюда даже видны двери, а по обе стороны ряд кресел, где сидят старцы. Отчаяние вонзилось в ее сердце острой болью. Она едва не вскрикнула. Шестеро в белых одеждах по одну сторону, шестеро по другую. Она бы приняла их за горки из снега. Все сидят недвижимо. Длинные седые волосы опускаются на плечи, сливаются с непомерно длинными седыми бородами. Даже лица старчески бледные, застывшие, почти мертвые. Мирошник сам распахнул перед нею дверь. Она глубоко вздохнула, выпрямилась, глядя прямо перед собой, переступила порог. Ей показалось, что одним шагом перенеслась в ледяную пустыню. Двенадцать неподвижных изваяний из снега вместо людей. Полная неподвижность после привычной веселой толкотни двора Мирошника. Малый зал оказался еще и вытянутым, так что старцы сидели друг напротив друга на расстоянии шагов пяти. Ее никто впрямую не рассматривал, но два-три враждебных взгляда она уловила еще с порога, острых и холодных, как артанские кинжалы. Она остановилась на миг, словно давая взглянуть на себя издали. На самом же деле просто ноги отказывались нести через этот страшный зал. Стены раскачивались, пол превратился в лед. Сцепив зубы, она ухватилась взглядом за далекую дверь, заставила себя двигаться к этому спасительному выходу, где можно будет упасть и разрыдаться. Воздух был пронизан холодом и враждебностью. Ноги одеревенели, застыли. Она шла, как на костылях. Старцы, что решают ее судьбу, возможно, даже не замечают ее вовсе. Они уже давно все решили. Краем глаза зацепилась за большое зеркало на стене. Но лишь с негодованием отвернулась, вскинула подбородок, и хотя ноги из деревянных стали ватными, с огромными усилиями сумела дойти, не упасть. И только там, в коридоре, всхлипнула и в изнеможении привалилась спиной к двери с этой стороны. Послышался частый топот. Из-за поворота выбежала запахавшаяся гелия. «Какие тут переходы неудобные!» — выкрикнула она сердито. «Пока обижала! И Таня, не ревите, только не ревите, умоляю! Еще не все потеряно!» «Все!» — сказала она убита. «Ты же видела их!» «Видела!» — сказала служанка со злостью. «Старые пни! Что они понимают!» Но я уже присмотрела, как можно будет ускользнуть через задние комнаты. Мы сегодня же попытаемся бежать». Она подхватила и Танию, и, обняв крепко, повела в комнату, куда их привел Мирошник. Но тот исчез, как и его знатные можи. Обратно в ее покое их отвели под эскортом пятерых солдат в полных доспехах. Обнаженные мечи в руках, грозные взгляды в прорезях шлемов.